Глава шестая. Максим. Еду в такси к женщине, которую так долго учился забывать. Сожалею, что воспоминаний нельзя вырвать, как больной зуб. Но, судя по всему, у меня получилось. Потому как сейчас не знаю, с какой ноты начать ее вспоминать. И нужно ли мне все это? Может, зря приехал? Выбросил Покровскую из жизни, ампутировав часть жизненного отрезка, связанного с ней. Здорово, живи, радуйся. Зачем снова лезу в это? Понятно, зачем. Снова хочу испытать это сладкое чувство, которое так и не удалось воскресить с Кирой. Когда на разрыв аорты, на отмаш. С женой все было по-другому. Ровно, гладко, спокойно, без американских горок. Вспоминаю, как шесть лет назад памяти мысли о боли мешали жить полноценно, не давали строить новые отношения. Кира для меня так много сделала. Я это осознавал, но ничего не мог с собой поделать. Ольга меня сломала, а Кира дала вторую жизнь. Боль полюбимой притупилась рядом с той, что боготворила и заботилась обо мне. Сначала я ответил ей благодарностью, а потом смог полюбить со временем, шесть лет назад. «Дорогой!» Любимая женщина опускает ладонь поверх моей. Все получится, ты справишься. А я смотрю на круглый живот невесты и мечтаю о такой же уверенности, как у нее. Нашему ребенку уже 28 недель, а я до сих пор не сделал предложение его матери. Чего жду? Ольга глубоко замужем. Ждет ребенка от бизнесмена, мецената и миллиардера Морозова. Мне ничего не светит. Только если я разбогатею и стану таким же большим человеком, как и ее муж. Тогда она снизойдет до меня, впустит в свою жизнь. Эмоции захлестывают, ловлю на себе испепеляющий взгляд Руслана, брата Киры. Дед умер. Сегодня озвучили завещание. Фирма поделена поровну, за минусом тех десяти акций, что были отданы мне. Ты жениться намерен, Рус показывает на большой живот сестры. «Наше семейное дело», — отвечаю грубо. «Нечего ему командовать здесь». Кира делает шаг вперед и застывает, встревая между нами. «Мальчики, пожалуйста, не ссорьтесь. Дедушке бы это не понравилось». «Я не буду работать с ним», — тут же сообщаю Кире. «Не хочу давать несбыточных надежд. Пусть знают, что я сам по себе». «Кир, тебе не кажется, что вы с дедом переоценили вложение?» «Рус, прекрати!» Кира остужает пыл брата и партнера. Нам действительно лучше разделить компанию. К тому же дедушка не был против подобного поворота событий. Согласен, выдавливает зло Руслан. Через неделю подписываем соглашение о разделе компании. Начинаем новую жизнь. Дорогая, выходи за меня. Делаю предложение Кире. За завтраком. Между овсяной кашей и оладушками. Удивленно хлопает глазами. Вижу, как в них плещется разочарование и боль. Через мгновение берет себя в руки, улыбается, подходит, нежно обнимает за шею. Максим, я согласна. Конечно, понимаю, она ждала от меня другого. Ресторан, сказка, тайны вечера, за которым бы скрывалось мое желание любить ее и быть мужем. Тем более сейчас, когда у нас появились деньги. большие настоящий. Вот теперь-то я развернусь. Сердце грохочет, по телу проносится огонь предвкушения. Оля, еще локти будешь кусать, что бросила меня. Я стану круче твоего Морозова, выстрою свою империю. Империя Соболевых. Звучит? Интересуюсь у невесты. Кивает радостно, щебечет. Миленький, приготовлю праздничный ужин. Ты пока отдыхай. После ужина заглядывает мне в глаза своими наивными любящими, спрашивает «Когда планируешь свадьбу?» «Без разницы, в любой день», — отвечаю сухо. Замечаю, что глаза девушки потухли на мгновение. «Блин, какой же я неосторожный! Знаю же, как важны для Кирюши эти ненужные мелочи!» «Я имел в виду, что моя голова сейчас забита новыми проектами, а ты лучше меня все спланируешь и определишься с датой». Целую беременную невесту в лоб. Хорошо. Бормочет, и в глазах снова загорается огонек любви. Блин, Кира, как щенок, лишь бы хозяин был рядом. И я был рядом, когда мог, когда был сильно нужен. Когда родился драгоценный сынок, я сдувал с жены пылинки. Лучшего подарка никто никогда не дарил. Андрей, мой наследник, младший соболь. Фирма занимала времени намного больше, чем я рассчитывал. Приходилось прилагать неимоверные усилия. Сначала удерживал свое детище на плаву, боролся с конкурентами, потом расширялся и снова дрался за место под солнцем за контракты. Кира помогала всегда, поддерживала советами. Когда уезжал в многочисленные командировки, всегда оставлял ее за старшую. И никогда ей не изменял. Мысли даже не возникало пойти налево. Благодарность и уважение к жене были превыше желания испытать эмоциональное потрясение, бешеную страсть с роковой женщиной. Так и жили, душа в душу, вместе работали, ездили отдыхать, растили сыночка. Я был по-своему счастлив и доволен жизнью, но всегда ловил себя на том, что краем глаза следил за жизнью Покровской. Настоящее. Смотрю в окно. Там пролетают новостройки. Куда-то спешат жители города. В ушах звенят слова жены. Требую развод. Развода не будет, стою на своем. Боишься делить бизнес? Нет глупости, у нас дети. А еще намечается крупное слияние с Русланом. Мы же только-только стали с ним друзьями. Тогда уйду я, огорошивает решительно Кира. Я тебя не отпущу. Таксист останавливает автомобиль около закрытого шлагбоума элитного дома. Дальше не проедем! Приносит извинения за неполный сервис. Дом, где живет вдова Морозова. Ясное дело, после похоронных попорацы достали. Кроме жильцов, никого не пропускают на территорию. Что? Вдова Морозова? Умер вчера Морозов! Меценат, благодетель наш. Говорят, долго болел. Баба его скрывала от всех болезнь муженька, чтобы не вызвать огонью в бизнесе. И передел рынка в городе, чтобы не начался. Ну, как в девяностые, с рейдерскими захватами. Все дела. Муж-то ее весь город держал, там есть что делить. Умер? Да, оставил Ольгу Покровскую с маленькой дочерью на растерзание банкиром и конкурентом. А ты чего, знаешь эту семью? Да. Мой тебе совет. Держись от них подальше. Вот почему Покровская заявилась именно сейчас. Расплачиваюсь с таксистом. Иду туда, где меня ждут. Только пока не знаю, что дальше. Я-то планировал одно, а тут другое.